Глава вторая, часть первая, растущая цена, реальные разборки в реальном мире, Кира Реальный мир встретил меня неласково, задеревеневшие мышцы не желали гнуться и отзывались на каждое усилие тупой ноющей болью, а в спине, казалось, поселился тот самый единоглаз, свадострастно тыкающий меня тупыми иквами при каждом движении.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 Горестно посмотрел на кажущиеся слишком крутые ступеньки и, придерживаясь за стену, начал медленно спускаться, волоча мусор за собой. Не успел я сделать и пары шагов, как противоположная от моей двери распахнулась и в проёме показалось сухонькое лицо старушки-соседки. Варвара Павловна! почетная пенсионерка, которую боялся даже наш участковый полицейский. За извительный язык, неуёмное любопытство и слоновую память. И за болтливость. Стоит забыть застегнуть ширинку, на следующий день об этом будут знать все подряд. Ростечка, а что это ты, милый, за стеночку придерживаешься-то?» Сразу перешел в атаку старушка, забыв поздороваться, и не спится же старой. «Здравствуйте, Варвара Павловна!» – проскрипел я пересохшим горлом. «Чёрт, надо было сначала водички попить, а уж потом в подъезд соваться». «И тебе не хворать, родненький! Так что за стенку хватаешься?»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 А затем ещё минута, чтобы решить, говорю ли я серьёзно или же потешаюсь над старой. За это время я успел спуститься ещё на четыре ступеньки, с трудом удерживая равновесие на дрожащих ногах. Так и не придя ни к какому выводу, старушка подалась чуть вперёд, явив мне старый домашний халатик невероятно пёстрой расцветки и ласково прожурчала. «Вижу, что не пил, но вид нездоровый. Вон, лицо как перекосило».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 Я не ссориться вышел, а мусор выкинуть и немного размяться. «Понаехали тут! Я в этом доме всю жизнь прожила!» Продолжала самозабвенно разоряться старушка Божий Дуванчик. «Честным трудом на жизнь зарабатывала!» «А это-то тут при чем? «Будут мне ещё всякие бестельники, что делать указывать? Безработный!» «И про это уже знает!» Обречённо подумал я, протащившись через лестничный пролёт. «Паразит! Наркоман!» Звонкое эхо отлетало от бетонных стен и многократно отдавалось во всём подъезде. Скоро повылазят остальные соседи. Время-то уже к вечеру, многие вернулись с работы. «Бабуля!» – не выдержал я таки и подал голос. «Какая я тебе бабуля? Да не дай Господь такого внучка заиметь! Померу пустит!» «Да у вас вообще внуков нет!» Рявкнул я, преодолев ещё несколько ступеней. «И детей!» И тут же жутко пожалел об этом своём выкрике. Ударил одинокую старушку в самое больное место. У неё единственный сын погиб в каком-то вооружённом конфликте, не оставив после себя продолжения рода. «Да достало просто уже! Я же её не трогал! Вот твою Ну почему всегда получается именно так?»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 Надо было держать свой дурной рот на замке. Раздался легкий скрип отворяемой от двери. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Еще кто-то вылез на шум. Варвар Павловна! Случилось что? Обеспокоенно пробасили откуда-то сверху. По голосу я узнал Николая, 40-летнего женатика с лесаря пятого разряда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 «Что ж делается-то, что ж делается? В родном подъезде унижают меня старую, погибшим сыном попрекают. Не уберегла, мол, я сыночка своего любимого. Был бы здесь сейчас мой Алексеюшка, так разве ждал бы мамку в обиду? Ох, сердце моё бедное!» Твою мать, начался цирк, и я этого не говорил. «Это кто ж так говорит?» Уже гневно пробасил Николай. Судя по звуку, вышел на площадку. «Да сосед мой наркоман!» Тут же зачастила бабка, и я обреченно застонал. «Ростислав, господи, имя-то какое хорошее, доброе, исконно русское, и такому паскуднику дали!» Вышел из квартиры весь бледный, синевой, налитый. И я сунулась, дура, спросить, может помочь чем надо? Может заболел соседушка? Может сердечко прихватило? А он мне в ответ такое, такое сказал. Наркоман, тюряга по нему плачет. «Николай, ты не суйся к нему, родненький. Наркоманы сам знаешь, такие бывают. Ткнет ножом в спину. Я вот сейчас участкового вызову, пусть он разбирается». «Уж мой-то сын не был таким! Правильно по жизни шёл, к старшему уважение имел!» «Ну, бабка!» – шипя сквозь зубы матерные ругательства, я вывалил на улицу и, содрогаясь нервной дрожи, направился к мусорному контейнеру. «Вот так и становятся бытовыми убийцами, а заседка похожа с приветом!» Не дойдя до мусорного контейнера несколько шагов, метнул мешок и, что неудивительно, не попал. Руки слушались плохо, в пальцах и локтях так и вовсе будто спятившие муравьи поселились. Зато ноги и всё, что выше, пришли в относительную норму. В подъезд заходить категорически не хотелось, и отойдя чуть дальше от помойки, я принялся усердно приседать. Благо, одет был, можно сказать, по-спортивному. Приседал до тех пор, пока ожившие мышцы не загудели той приятной болью, не имеющей ничего общего с болью от бездействия. Края муха прислушивался к происходящему за подъездной дверью. Старческий голос не утихал, даже становился всё громче, порой переходя на ультразвуковой уровень. Всё понятно. Варвара Павловна занимает огневые позиции и поднимает себе уровень боевой агрессии, готовясь встретить меня во все оружье. Накачивается старая усиливающими мораль бафами. Возможно, подбирает убойную экипировку типа «Швабра грязная» класс «Эпический». Заметила бабка, что я не гулять собрался, а по хозяйственной надобности отучился, вот и не уходит в свою квартиру. Ждёт подвоя. А ведь и правда может верного спутника-фамильяра вызвать класса участковый задолбавший. А ведь пару лет назад была нормальной бабкой, мирной и приветливой. Даже пирожками с повидвами меня угощало как-то. Возраст, что ли, людей так меняет? Додумать эту мысль я не успел. Как раз перешёл к энергичным сгибаниям корпуса и глубокому дыханию. Когда со стороны дороги, что шла перед домом и разделяла элитные новостройки от хрущёвок этаким показным барьером, Послышался рёв мощного мотора, резкий виск тормозов и тут же раздался грохот сминающегося металла и звон бьющегося стекла. Над вечерней улицей повис несмолкаемый гудок автомобильного сигнала, нарушая покой нашего спального района. «Мать!» – выдохнул я, инстинктивно отпрыгивая назад и плюхаясь на задницу. «Авария!»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 А как рассмотрел, то дёрнулся так, что ударился затылком о крышу машины. ГОША! За рулём иномарки сидел Гоша. Судя по сдувающимся кровавым пузырям у ноздрей, дышит. Для гарантии я прикоснулся к шее, но ничего не почувствовал, только пальцы испачкав крови. ГОША! Чёрт! И что теперь делать? Вроде как пострадавших нельзя трогать с места, а если тачка загорится? В полном смятении я выпрямился и ладонями растер лицо, крутнулся на месте и в никуда бешено заорал. «Суки! Чего попрятались? Скорую вызывайте и ментов!» Раз ты...» Криплое обормотание донеслось из машины и я вновь прильнул к окну.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 Прохрепел Гоша, с трудом отрывая голову от груди и смотря на меня страшным взглядом налившийся кровью глаз. КОГО? Гош, ты в тачке один. И мы не в Вальдире. Гош, мы в реалии. Ты не нервничай, просто сиди спокойно, а? Знаю, что в реалии. На заднем сиденье дебил, если целое. Забери скорее. Сам дебил.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 Рос! Чтоб ты сдох! отозвался я не оборачиваясь. В ответ послышался булькающий смешок, сменившийся с тоном. Все, сейчас у Гоши кончится шоковое состояние первых мгновений, и к нему придет боль. Я уже знаю, сам попадал в аварию по молодости, только бы и правда не сдох. Влетев в подъезд, я с натугой зашлепал по выщербленным бетонным ступенькам, а в голове на батом стучало. «Что ты творишь, дебил? А если она сейчас помрет у тебя на руках, и будет труп на руках в моей хате, тогда придет полный пи...» С хриплыми вздохами и тяжкими стонами, обуреваемый страхом и слепым бешенством, я добрался до своей площадки и сразу же наткнулся на грозно стоящую в дверях Варвару Павловну. Рядышком примастился жующий пирожок Николай.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 «Заткнитесь оба и валите нахрен по своим хатам, ясно?» Варвара Павловна испарилась мгновенно, только дверь громко хлопнула. Николай исчез через секунду после нее сопровождаемый эхом торопливых шагов. И снова крохнула закрывающаяся дверь. Уже ментов, наверное, на перегонки вызывают, вернее копов, как их теперь называют. «Все, Рос, ты в полном дерьме!» – заключил я, зайдя в коридор и спиной захлопнув дверь.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 Изрядно затупленное лезвие, до сих пор покрытое крошками чёрствого хлеба. «Кира, это я!» – мягко произнёс я, медленно показывая ей пустые ладони. «Рос, помнишь меня?» «Рос?» – схлипнула девушка, наставляя на меня нож. «Докажи!» «Как?» – зло буркнул я, отшатываясь назад. «Хотя...» если турнир, побег от Грейвера!» «Слушай, хватит уже! Я это...»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 «Всё закончилось, не надо плакать, паладины не плачут, а ведь ты у нас паладин, великая и ужасная кирия защитница гроза и слей, обладательница клетчатого плаща-могущества и грозного кухонного ножа». Нёс полную чушь, но, как ни странно, мои слова помогли. Всклипывания становились всё реже, сотрясающая девушку дрожь становилась всё тише, и, наконец, она едва слышно пробормотала. «Это точно ты, Гроз!»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 Пробормотала Кира, чьё настоящее имя я до сих пор не знал. «Ты знаешь, что я теперь Керия-защитница, а те, кто в вкололи мне эту дрянь, об этом не знали. Они хотели...» «Даже не хочу знать!» – поспешно заявил я. «Слушай, ты же не в курсе. Тебя вёз Гоша на своей машине. Походу, вёз к себе домой. Почти доехал, когда случилась авария. Тихо!» – рявкнул я, удерживая дёрнувшуюся девушку.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 «Вы с ними поосторожней! Наркоманы все опасные! Пырнёт ножиком!» «Разберёмся! Вы бы зашли в квартиру!» «Вы, главное, ему не верьте! Я сама видела ту девушку в одеяло или плед клетчатый завёрнута, волосы, кажется, тёмные, и рука свисала, безжизненная!» «Разберёмся!» Ракочище повторил полицейский. «Гражданка, зайдите в свою квартиру!» «Твою...»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 Ещё двое сотрудников органов стояли на моей лестничной площадке, а дверь Варвары Павловны была чуть приоткрыта. В щели виднелся острый старушечий нос и сияющий любопытством глаз. Представляться полицейский не стал. Вперев мне в лоб суровый взгляд, он сразу перешёл к делу. «Поступили сведения, что в этой квартире...» «Милый, что случилось?» Моя дверь раскрылась шире, и в дверном проёме нарисовалась по шею закутанная в клетчатое одеяло Кира».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 Заодно одарил соседку возмущённым взглядом оболганного человека. «Вы разрешаете войти в вашу квартиру?» – переспросил усач. «Абсолютно верно!» – широко улыбнулся я, с паникой ощущая, что Кира с каждым мгновением тяжелеет, лишь бы сейчас она не вырубилась. «Благодарю за содействие!» – коротко произнёс старший полицейский и кивнул остальным. Грохоча ботинками, полицейские вошли внутрь, и я следом за ними –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 Полицейские вернулись в коридор и синхронно качнули головами, показывая, что ничего преступного не обнаружили. «Стоящая уже не в подъезде, а на моём пороге Варвара Павловна подкрадывается старая, разочарованно пожала губы и словно бы съёжившись, тянула шею в плечи. Ну да, зря подняла тревогу бдительная старушонка, а обещанные ею горы трупов полицейские не обнаружили». «Ясно»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 Проводив полицейских до порога, я вежливо попрощался и мягко прикрыл дверь за их спинами. Сухо щелкнул замок, и только тогда я позволил себе облегчённо выдохнуть. К моему глубокому удивлению, притихшая Варвара Павловна не произнесла больше ни слова и вообще выглядела как-то потеряно. Уткнувшееся лицом мне в грудь Кира едва слышно что-то произнесла. Я беспокойно переспросил. «Совсем плохо тебе. Слушай, может, всё-таки в больничку?» Кира отрицательно качнула головой. из закрушенно вздохнув, я подхватил её на руки и, отнеся в комнату, опустил на кровать. Поясница протестующе взвыла и захрустела, но кратковременную нагрузку всё же перенесла. «Только засыпать не вздумай!» – предупредил я, направляясь на кухню. Особых разнословов у меня никогда не водилось, но вода всегда была в избытке.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 Буркнул я, глядя на заснувшую, а вернее сказать, вырубившуюся девушку. Если сейчас её влиятельный папа поднимет тревогу и начнёт искать по всему городу любимое чадо, тем более, что её мобильник на вагоши или в руках полиции, короче говоря, полный бардак, а я в самой его серединке. Задумчиво почесал в затылке и, пожав плечами, зашлёпал на кухню где приготовил себе толстый бутерброд и жадно умял его со сладким чаем. Съел бы ещё, благо аппетит разыгрался не на шутку, но время поджимало. Я и так уже опоздал. Вытянувшись на эластичном ложе кокона, я бросил последний взгляд на спящую девушку и натянул глухой шлем. Послышался мягкий щелчок автоматически опускающейся крышки. Вход! Здравствуй, Вальдира! Я вернулся! Спышка. Вспышка!